Квадратура круга Петра Великого. Сегодня петровские реформы прикрыты уже толстым слоем книжной пыли и мифологии, всегда стремившийся в воспитательных и патриотических целях просеять исторические факты через цензурные сита. Отчасти грешила этим даже дореволюционная патриотическая история, но особая заслуга здесь принадлежит, конечно же, советской эпохе. Во времена большевиков Пётр I считался единственным хорошим царём, и потому что по пролетарски сам любил поработать у токарного станка, и потому что был близок к коммунистам своим революционным духом, и потому что в своей решительной ломке старого точно так же, как и большевики, не очень задумывался о цене преобразований. Слова мы за ценой не постоим, сказанные в советские времена по-другому по поводу, тем не менее, вполне вписываются и в Петровскую эпоху. И Пётр был человеком бесконечно щедрым и легко распоряжался и своей собственной, и чужими жизнями. Многие десятилетия, если не века, произведения для детей и юношества о Петре I удивительно напоминают нравоучительные церковные пособия. Может быть, поэтому сегодня портреты Петра Великого одинаково популярны и в кабинетах либералов, и в кабинетах коммунистов. И те, и другие учились в одной школе и читали одно и то же житие. А потому реформ без ломки костей, через колено, они просто не представляют. О том, что Пётр есть государь великий, знает каждый. А вот о том, что Петра I современники называли ещё и антихристом, помнят немногие. Между тем, перечитать Петровскую историю без цензурных купюр полезно, и потому что правду узнать вообще не грех, и для того, чтобы понять, почему российское государство, как бы его ни перелицовывали, всё так же напоминает Петровский парадиз не опровергать своего тёзку Петра Романова с пиде стало не собираюсь. И реформы той поры были для России крайне необходимы, и сами результаты реформ во многом оказались бесспорно выдающимися. Однако и повторять избитые вещи не хочется. Слишком сильно успех Петра I замешан на крови, да и не столь он однозначен, как это подаётся в наших патриотических фильмах. На мой взгляд, лучшая форма патриотизма не повторять старых ошибок. А в этом лубочное житие Петра помогает мало. Даже смерть великого реформатора уже урок. Император ушёл из жизни, не сумев выбрать преемника, не оставил Пётр после себя и государственного института, способного продолжить его дело. А потому на смену Петровской эпохи пришло смутное время дворцовых переворотов, а импульс, данный Петром России, начал неуклонно угасать. Реформатор не смог сделать самого главного – гарантировать продолжение своего курса. Родившийся 30 мая 1672 года, Петр был 14-м ребенком Алексея Михайловича. И при этом первым ребёнком от второго брака царя с Натальей Нарышкиной. При нормальном ходе событий шансы Петра взойти на русский престол равнялись бы нулю. Согласно традиции, трон наследовал старший сын правящей династии, а Алексей Михайлович от первого брака с Марией Милославской имел уже двух сыновей: Фёдора и Ивана. Таким образом, формально все преимущества в борьбе между враждебными кланами родня первой и родня второй жены оставались до поры на стороне милославских. Проблема однако заключалась в том, что оба наследника со стороны милославских тяжело болели. Причём, если Фёдор был не мущен, но здрав рассудком, то слабоумный Иван к какой-то государственной деятельности оказался непригоден, хотя как старший брат и имел право раньше Петра вступить на престол. Когда в январе 1676 года скончался Алексей Михайлович, Фёдор был уже настолько болен, что во время его провозглашения царём боярам пришлось вынести нового государя в кресле. Царствие это продлилось 6 лет, не оставив особого следа в русской истории. Сразу же после смерти Фёдора боярская дума из-за слабоумия Ивана решила посадить на трон Петра, но вскоре бунт, организованный милославскими, ситуацию резко изменил. Видимым результатом мятежа явилось двоевластие Ивана и Петра причём слабоумный брат считался первым царём, а умный вторым. А фактически на время правительницей страны стала Софья. Пока наконец новое противостояние между двумя кланами не закончилось полной победой на рышкиных Смерть Тихова и Смирнова Иванов в 1696 году страна просто не заметила. Хотя юридически именно она и сделала единственным и полноправным правителем России Петра I. Тем не менее, свой след в истории оставил и слабоумный Иван. Будущая императрица Анна Иоанновна и его дочь. Впрочем, об этом естественно позже. Формально Пётр занимал престол около 43 лет, с 1682 по 1725 год. Сам он считал, что начал служить отечеству с 1695 года, когда предпринял свой первый военный поход на Азов, принадлежавший тогда туркам. Если следовать этой логике, то есть исключить годы детства и потех, то получается, что реально Пётр правил 29 лет, причём 25 из них воевал. Практически никто не ставит Петру в упрёк, что он несколько затянул свои потехи и приступил к государственным делам в весьма зрелом по тем временам возрасте, 24 лет от роду. Можно привести десятки примеров, когда государи брали в свои руки управление страной, будучи гораздо моложе и достаточно успешно справлялись со своими обязанностями. Тем не менее, в нашей официальной истории принято полагать, что плод должен был созреть. Потехи сыграли свою благотворную учебную роль и постепенно переросли в дела для России наиважнейшие. Не оспаривая подобной логики, хочется однако заметить, что пока молодой царь перемежал серьёзную учёбу с весёлыми кутежами в немецкой слободе, страна за 5 лет правления его матери, царицы Натальи и её окружения, серьёзно деградировала по сравнению со временем правления Софьи. Кстати, несколько слов о Софье. Реформаторский образ Петра Великого со временем автоматически превратил его противников в ретроградов, хотя зачастую речь шла не об идеологии, а об элементарной борьбе за власть. Так случилось с сестрой Петра Софьей, на 7 лет ставшей правительницей российского государства, и её ближайшим сподвижником и фаворитом князем Василием Голицыным. Даже дореволюционный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона вынужден объясняться по этому поводу. В виде Галицына, в числе врагов Петра, большинство привыкло смотреть на него как на противника преобразовательского движения и ретрограда. На самом деле, Галицын был западник и сторонник реформ в европейском духе. Как заметил один из историков, сравнивая Галицина с оруденным Нащёкиным, первый проигрывал второму в уме, зато был более образован. Галицин работал меньше Нащёкина, но зато больше и смелее размышлял, глубже проникая в суть существующего порядка, добираясь до самых его основ. Один из иностранцев, некто Невиль, восхищаясь Галициным и одновременно иронизируя, пишет: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 Иначе говоря, Софья и Василий Голицын по всем направлениям очень последовательно продолжали реформы Алексея Михайловича и немало в этом преуспели. А вот за 5 лет правления царицы Натальи при вполне, повторяю, неспособном молодом государе, занятом однако потехами, страна действительно сделала серьёзный шаг назад. Скажем, за эти годы власть почти развалила русскую армию не устаревшие стрелецкие полки, а самые современные по тем временам регулярные войска иноземного строя. Эти войска с огромным трудом создавали сначала Алексей Михайлович, а затем в годы правления Софьи князь Василий Голицын. В реальных баталиях князь был неудачлив, но именно поэтому изо всех сил старался модернизировать армию. Для наглядности можно привести следующие цифры. Князь Василий Голицын во время своего второго крымского похода 1689 года имел 63 полка и наземного строя, общей численностью 80.000 человек. Конечно, какая-то их часть осталась в крымских степях, но затем войска, как и полагается, должны были быть пополнены. И тем не менее, в 1695-м, во время первого похода Петра на Азов, в его 30-тысячном корпусе насчитывалось только 14 тысяч солдат иноземного строя. Больше не наскребли. Куда делись остальные десятки тысяч хорошо обученных солдат, историки объяснять не берутся. Солдаты как будто растворились на необъятных русских просторах. Итак, пока Пётр создавал из своих потешных пару боеспособных полков, уже созданные его предшественниками регулярные войска приходили в упадок. В течение 5 лет, уже после того, как Софью отстранили от власти, Пётр не считал необходимым вмешиваться в государственные дела, не заглядывал ни в боярскую думу, ни в приказы. Вообще 5 лет фактического правления царицы Натальи как бы и нет в русской истории. Сначала правила Софья, затем реформатор. Кем бы остался в истории и народной памяти Пётр I, если бы погиб в одном из первых боевых столкновений со шведами? Скорее всего, царём-курьезом, царём-плотником, царём бородареем. Если бы ему на смену вдруг снова пришла Софья и лично занялась имиджем брата, то наверняка Пётр запомнился бы лишь царём-полачом и царём-антихристом. Наконец, в любом случае, Пётр остался бы в памяти не очень удачливым полководцем, со второй попытки взявшим лишь одну, не самую мощную крепость. Если бы военные потехи Петра в Преображенском так и остались только игрой, их вспоминали бы не с умилением, как сегодня, а с иронией. При этом историки обязательно пеняли бы Петру за то, что играя в живых солдатиков, он одновременно развалил созданную отцом армию. Единственным материальным памятником Петровских времён остались бы недостроенный, занесённый песком канал Волга-Дон и сгнивший около Азова, оказавшийся никому не нужным флот. Дальнейшая история слишком хорошо известна, чтобы даже в общих чертах её повторять. Упорная работа над ошибками, мозолистые руки Петра, Полтава, Санкт-Петербург. А вот о критиках Петра забыли вернее предпочли забыть. Хотя их хватает, и они весьма авторитетны. Князь Щербатов в своей известной записке о повреждении нравов в России признаёт петровскую реформу нужной, но чрезмерно радикальной. Резкий и насильственный отрыв от старых обычаев привёл с его точки зрения к распущённости, а многие национальные ценности в ходе ускоренной европеизации были утеряны безвозвратно. Ещё жёстче оценивала петровские реформы княгиня Екатерина Дашкова, директор Петербургской академии наук. Княгиня была убеждена, что Пётр зря насаждал в стране чуждые обычаи. Великая империя, имеющая столь нессякаемые источники богатства и могущества, как Россия, не нуждается в сближении с кем бы то ни было. Столь грозная масса, как Россия, правильно управляемая, притягивает к себе кого хочет. Если Россия оставалась неизвестной, это доказывает только невежество и легкомыслие европейских стран, игнорировавших столь могущее государство. Он Петр был гениален, деятелен и стремился к совершенству, но он был совершенно не воспитан, и его бурные страсти возобладали над разумом. Его невежество не позволяло ему видеть, что некоторые реформы, насильственно введенные им, со временем привелись бы мирным путем в силу примера и общения с другими нациями. Если бы он не ставил так высоко иностранцев над русскими, он не уничтожил бы бесценный самобытный характер наших предков. Николай Карамзин в свою очередь сетовал: "Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виною Пётр Многие бесспорные достижения реформатора в военном деле, в создании современной промышленности и образования, в государственном строительстве шли параллельно с очевидными провалами во многих других областях. Примером тому финансы. Это при Петре на Руси появились совершенно невообразимые налоги, например, от клемения шапок, сапог и хамутов. Был введён так называемый трубный налог, с каждой трубы в доме. Налог с плавательных средств, лодок и баркасов, когда те причаливают или отчаливают от пристани. Налоги банный, погребной, водопойный, ледокольный и прочие чудеса выбивали эти налоги жестоко, палками. Но и это не помогало наполнить казну. Пётр безжалостно подстёгивал кнутом страну, больше всего напоминавшую измождённую клячу прибегнуть к более эффективным способам пополнения казны он не пожелал, хотя на западе они уже давно использовались. Известный кадет Павел Милюков, оказавшийся в 1917 году не самым удачливым политиком, был однако очень толковым и дотошным историком. Его вывод Россия во времена Петра была возведена в ранг европейской державы ценой разорения страны. Утроение подданных тягот и одновременная убыль населения, по крайней мере, на 20%, это такие факты, которые к красноречию всяких деталей замечает историк. Добрый по природе человек, замечали многие историки, Пётр был грубым царём, не привыкшим уважать личность ни в себе, ни в других. Рассказы о насильственном бритье бород и переодевании русских людей в иностранный костюм, а всё это началось сразу же после возвращения Петра из-за границы, изобилует сценами поистине безобразными, унижающими человеческое достоинство. Это происходило даже тогда, когда что-то делалось с царём не всерьёз, а как бы в шутку. В феврале 1699 года, когда на Перу у Лефорта, куда прибыли наиболее знатные из русских придворных, Пётр сам ходил среди гостей с ножницами, выстригая куски бород и кромсая одежду обрезая длинные и широкие рукава русских кафтанов, действительно мало приспособленных для труда. Царь весело приговаривал: "Это помеха, везде надо ждать какого-нибудь приключения, то разобьёшь стекло, то попадёшь в похлёбку". Это, пожалуй, самая невинная забава тех времён. Ещё менее украшает Петра его безвкусное и злое почучивание над церковью. Причем, если в остальных его поступках, порой даже жестоких, можно отыскать, допустим, не оправдание, но хотя бы логику, то здесь ее искать кажется бессмысленно. Начатая им еще в юности игра в сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший сбор, который долго возглавлялся его первым учителем Никитой Зотовым, носившим имя князя-папы, продолжалась и в зрелые годы. Князь Папа возглавлял конклав из 12 кардиналов, самых отъявленных пьяниц и обжор с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов. Сам Пётр носил в этом соборе сан протодиакона и лично сочинил для собора устав и регламент, продуманный до мельчайших деталей. Слово "папа", взятое из арсенала католической церкви, вовсе не означало, что Пётр решил поиздеваться над католиками. Это было издевательством над церковью вообще, в том числе и над родной православной. Первейшей заповедью весёлой компании было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвым. Целью собора являлось прославление Бахуса а новому члену собора точно так же как спрашивают веру и шли в церкви задавали вопрос пьёшли нередко случалось что вся эта пьяная шутовская толпа человек в 200 с петром во главе всю ночь громко гуляла по москве а позже по петербургу врывалась в чужие дома во время священного для православных великого поста с требованием кормить и поить незваную хулиганскую ватагу Никто из историков даже не пытается найти такому странному поведению Петра какое-либо удовлетворительное объяснение. Ясно, что церковь не одобряла многое из того, что делал Пётр, но по-настоящему никогда не вступала с ним в борьбу. Современники чаще упрекали официальную церковь как раз за малодушие, а не за сопротивление реформам. Утверждали, что патриарх живёт из куска, спать бы ему, да есть. В отличие от стрельцов, иерархи русской православной церкви сыграли в жизни Петра скорее позитивную, чем негативную роль. В своё время после смерти царя Фёдора именно патриарх высказался против Ивана в пользу Петра, чем способствовал его возведению на царский престол. Во время расправы с нарышкиными духовные лица сделали немало, чтобы спасти царицу Наталью и малолетнего Петра. Когда они оказались в опале, духовенство тайно помогало им деньгами. Наконец, патриарх в момент решающего противостояния Петра и Софии уехал к царю в Преображенское и встал на его сторону. Трудно объяснить поведение Петра и недостатками воспитания. Если и было у Петра какое-то упорядоченное воспитание, то именно церковное. Он и в зрелом возрасте помнил наизусть Евангелие. Не был Пётр и атеистом, периодически молился в храме и стоял службу. Искренне сожалел о безграмотности русского духовенства, считал, что здесь многое нужно сделать. Таким образом, если он и мог испытывать какое-то негативное отношение к религиозным воззрениям, то разве что к староверам, популярным в стрелецкой среде, но никак не к официальной русской церкви. Как бы то ни было, можно легко представить, какие чувства испытывали подданные царя, искренне верующие русские люди, при виде пьяного Петра, возглавлявшего эту злую пародию на церковь и церковных иерархов. И сама реформа с её тяготами, и наплыв иностранцев, и вызывающее поведение монарха, всё это в целом и породило в народе смущение и массу слухов, в том числе и легенду о царе Антихристе. Вариаций этой легенды много, причём самых сказочных. По одной версии, во время заграничной поездки иноземцы царя попленили, посадили в бочку и пустили в море, а вместо настоящего государя подослали злодея, бусурманина или антихриста, который хочет извести всё русское и весь русский народ. По другой версии, царь из плена чудом всё-таки сумел спастись потому что вместо него в бочку залез какой-то смелый стрелец. Настоящий царь скоро вернётся и наведёт порядок, иностранцев прогонит, и все заживут как раньше, по дедовским законам. Так реально воспринимало действия царя-реформатора большинство его подданных, и эту правду, чтобы не повторять ошибок, забывать не стоит. Есть, однако, ещё один вывод, который, на мой взгляд, необходимо сделать после анализа Петровских реформ. Можно, конечно, восхищаться тем, как стремительно Пётр пробежал дистанцию и нагнал остальные европейские страны, но сам он, кажется, так и не заметил, что бежал в мешке. Не он Не его преемники очень долго, слишком долго не решались даже задуматься о создании полноценного гражданского общества. Многие последующие реформы в России повторяют ошибку Петра. В результате русские неоднократно в своей истории с огромным трудом догоняли другие европейские страны, а то и вырываясь вперёд, затем неизбежно снова отставали. Бег в мешке не лучший способ передвижения. Между тем, ещё предшественник Петра, князь Василий Голицын, считал, что преобразование государства должно начинаться со освобождения крестьян, с предоставлением им обрабатываемой земли в обмен на ежегодную подать, что, по его расчётам, увеличило бы доход казны более чем наполовину. Из этой казны, как планировал Галицин, выплачивалась бы компенсация помещикам за утраченную землю и освобождение крепостных. Идея заменить крепостную эксплуатацию по земельным государственным налогам после Галицина вновь стала всерьёз обсуждаться в русском обществе лишь спустя полтора века. Пётр к подданным относился скептически, Если Иван Грозный называл русский народ скотом, то Петр считал, что русские люди подобны детям, не способным без розги сесть за азбуку. В 1723 году, подводя итоги своей деятельности, он ничуть не раскаивался в том, что оставил народ в неволе. «Не все ли неволею сделано? А уже за многое благодарение слышится, от чего уже плод произошел». Именно здесь Пётр категорически не хотел использовать западный опыт. Характерно, что во время своих европейских поездок царь и его спутники только раз заглянули в английский парламент. Пётр сделал из этого посещения следующий вывод: "Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду. Вот чему надо учиться у англичан". Фраза многозначительна, но и только Никаких последствий для общественных реформ в России этот случайный визит в парламент не имел. Если на Верф Пётр шёл за знаниями, то в парламент из простого любопытства, как турист, не более того. Впечатление от посещения парламента стояло в том же ряду, что и знакомство с женщиной-великаном. Высокий Пётр, как отмечает журнал его заграничной поездки, прошёл под её горизонтально вытянутой рукой, и парламент, и женщина-великан были видимо одинаково курьёзны и бесполезны с точки зрения царя. Точнее всех на это главное противоречие реформ Петра Великого указал Василий Ключевский. Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощённом обществе. Хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра и доселе неразрешённая. Потеряли ли эти слова актуальность? Пусть решает сам читатель.